Глава 24. Был уже поздний вечер, а Мауро Борга все еще колдовал над размытыми записями дорожных видеокамер. Он еще раз проверил их на совпадение по времени, что прибавило к его расчетам 27 секунд в первом случае и 32 во втором. Эти секунды уже ничего не меняли, но он все еще продолжал искать несуществующую ошибку в своих рассуждениях. Может, не апполь записи отправить? Если не смогут определить личность находящегося в машине, то марку автомобиля и соответствие с подозреваемым транспортным средством должны установить. Но тогда надо сфотографировать машину предполагаемого преступника, чтобы было с чем сравнивать. Борга уже видел эту новую аппаратуру, которая различала царапины и вмятины на кузове, конфигурацию, характерную для определенного типа машин, могла вычислить количество присутствующих в салоне людей и многое другое, даже на затемненных, некачественных кадрах. Ну на всё это нужно время. Дождаться утра и выйти с докладом после допроса Джованни и его учной ставки со сторожем замка. Несомненно, это должно прояснить общую картину. Он вспомнил, как отшатнулся садовник, когда его проводили мимо начальника полиции. И как вжал голову в плечи сторож замка, когда увидел Бассити. А что если пойти и спросить напрямую? Да, наверное, так будет быстрее всего. Но является ли это решение верным? Доклад был готов и лежал распечатанный на столе. Да-да, он не только отправил его на нужный адрес по электронной почте со всей раскадровкой движения автомобиля, но и решил подготовить в бумажном виде, чтобы иметь на руках фактическое доказательство своей версии. Борга хлопнул ладони по двум страницам уволистого текста, как будто припечатал и резко поднялся. Обычно распахнутая дверь кабинета начальника полиции на этот раз была плотно закрыта. Маура постучал. Да, Послышался приглушённый голос Бассети. Борг дёрнул дверь и застыл на пороге. Начальник стоял в углу у большой кадки с высоким цветком. "Проходи, чего стоишь?" Он повернулся. В его руках застыла маленькая синяя лисичка с длинным узким носиком. "Решил перед уходом цветы полить, а то уборщица сегодня забыла, видимо", пояснил он извиняющимся тоном. Подобные притязания на заботливость совсем не вязались с привычным обликом Бассети. Дверь даже специально закрыта. А ты тут как тут. Начальник спрятал лейку за оконную занавеску. Ну что там у тебя? Я вам только что отчет отправил. По электрону. Не смотрели еще? Нет. А что так официально? Давай своими словами. Так быстрее будет. Начальник сел за стол и придвинул компьютер. Вот распечатка. Борга положил листки прямо перед бассейцем. Брови начальника полезли вверх. Ну что же, давай посмотрим. Произнес он, не задавая лишних вопросов. и пристылных гону на заместителя. Углубившись в чтение, Басити изредка сверялся с кадрами на экране. И с каждой прочитанной фразой лицо его становилось всё суровее. Перевернув страницу, он открыл на дисплее последнюю запись из подборки. Высланная сборка. Из густой перины тумана на экран медленно выплывало лобовое стекло автомобиля. В правом верхнем углу виднелся пропуск. Чёрт побери. Он выскочил из-за стола. Упавший стул загрохотал по полу. Уже сказал кому-нибудь? Нет. Маура ожидал совсем другой реакции. Тогда ждем допрос от Джованни. Но? Никаких но. Чтобы такие заявления делать, надо быть уверенным на сто процентов. Утро следующего дня началось неожиданно. Джованни сам попросился на допрос, отказавшись от адвоката и осмотра врача. Борга тут же нашел задание братьям Гризанцев за пределами полицейского участка, посчитав, что чем меньше народу будет присутствовать при разговоре с подозреваемым, тем лучше. Так что в кабинете находились только он и Басетти. Двое полицейских увели Джованни. Увидев начальника, он резко остановился и как будто заколебался. Морщинистое лицо пришло в движение. «Наручники снимите и можете идти», приказал Басетти. Джованни съежился, тянув голову и задрав плечи. Поднял руки, как будто защищаясь. Испуганно потер запястье. И, наконец, решившись, сел на приготовленный для него стул. Попросив по возможности не перебивать его вопросами, садовник заговорил, начав довольно напряжённо, он постепенно заспешил, разлашолся, ускоряя темп, не останавливаясь и захлёбываясь, как будто хотел выложить раз и навсегда и постараться забыть об этом на всю оставшуюся жизнь. Присутствие сторожа замка не понадобилось. Джовани полностью подтвердил его версию с музейным оружием. То, что он рассказал, казалось настолько невероятным, что Борго, который поначалу ещё на что-то надеялся, окончательно понял, что дело обстоит гораздо серьёзнее, чем он мог предполагать. Держался я до последнего, но знал, что если в полицию заберут, не выдержу и всё выложу. Вот и схватил пистолет, думал себя убить. Я же ему жизнью обязан. Под итожил Джовани. Борго и Босит поражённо молчали. Как я теперь людям в глаза буду смотреть? И какой чёрт меня ночью на улицу понёс? Лучше бы я ничего не видел, причитал Садовно. Из глаз По морщинкам потекли мелкие слёзы. Я и замок на дверь повесил, чтобы никто, кроме меня, в крематорий не сунулся. "Успокойтесь", прервал его излияние басеть. "Вы ни в чём не виноваты". "А вы? Все знают, что вы его друг. Хватит смелости, чтобы арестовать уважаемого человека". "Надо же. Как здраво он рассуждает", поразил соборка. "Я, когда вас увидел, испугался даже. Не хотел, чтобы вы присутствовали на допросе. Думал, не поверите мне. Раз вы друзья, Конечно. Если бы не было записей с дорожных фидиокамер, неизвестно, как бы всё обернулось для Джавани. Так что страхи его вполне оправданы. Рассудил про себя Мауро. Вместе с Боссити? Они одновременно встали из-за стола и быстро вышли в коридор. "Можете Джавани увести", бросил полицейским начальнику. Они решили ехать только вдвоём, Боссити и Борго, на служебном автомобиле, но без проблесковых маячков и сирен, опасаясь какой-нибудь накладки. Боссити нахмурился, вел машину, а Борга прокучивал в голове сцену недавнего допроса. Подъехав к нужному дому, они остановились напротив. Журналистов здесь не было, что и понятно. Ведь никто даже представить себе не мог такого развития событий. Несколько машин с местными номерами проехали мимо, не обратив на патрульный автомобиль никакого внимания. В этом доме начальник полиции был частым гостем. Заходил по-свойски, без предупреждения. И его всегда с радостью принимали. Пропустив с хозяином стаканчик другой, тётка Окрастовина, а не как правило, переходили к обсуждению политической обстановки в стране. И к концу вечера дискуссия превращалась в балаган. Ну как можно всерьёз воспринимать пять звёзд? Это же типичный экстримист. Кипетился Босетик, а их лидер смешил людей на подмост. А теперь смешит в парламенте. Он же в экономике ничего не понимает. Босетик не выдерживал, вскакивал с места и размахивая руками, Избегая стулья, начинал наматывать круги по комнате. А ему и не надо. Хозяин хлопал рукой по столу так, что подпрыгивало посуда. Но бутылку вина Босети успевал подхватить. Для этого есть министр экономики. Но, знаешь, Босети не находил слов. И наливал ещё по стакану. Обычный экспорт заходил далеко за полночь. И выпив мировую, уставшие, но одальтрождённые и успокоившиеся приятели, разбежались по домам. Что я мог упустить? Не заметить подумал начальник полиции и потругал кобуру пистолета. А ничего было замечать. Он жил, как и все мы, на острове. Много работал, растил дочь, радовался выходным и хорошей погоде. Но как он решился на такое? А главное зачем? Почему? Голова ковыл внутри, у него уже завозились далёкие, неразборчивые воспоминания, которые поити всё ещё не решался связать с реальностью. Те оружие взял? спросил он у борга. Нет, ответил заместитель. А что, он может Не знаю. Я уже ничего не знаю, что он может, а чего не может. Раздраженно проговорил начальник. Но я до сих пор не уверен на все сто. Хотя факты, конечно, вещь упрямая. И все же. Короче, попытаемся разговаривать с ним. А там по обстановке. А что, брать не будем? Я же сказал. По обстановке. Они вышли из машины. Борга автоматически одернул китель и поправил ворот в форменной рубашке. Подойдя к калицке, они нажали звонок. Да, заходите. Раздался? Мелодичный? девичьи голы